Мара Гаак, ящерка, которая искала семью. Маленькая серая ящерка жила в стене старого дома. Она совсем недавно вылупилась из яйца и ничего о себе не знала. Поэтому только и делала, что грелась на солнышке, вместе со своей подругой-улиткой, а еще ела цветочную пыльцу и вкусные сочные листья в саду. Сад был большой, со старыми яблонями, корни которых укутывал мягкий мох. В нем так уютно было прятаться в дождливые дни. Ящерка любила зарываться в этот мох и слушать, как птицы перекликаются над головой, рассказывая друг другу последние новости. Однажды у старого дома появились люди. Они громко разговаривали и смеялись, а потом стали заносить внутрь коробки с вещами. Ящерка наблюдала за ними из своего убежища в стене дома и очень волновалась. — Ты видела, видела? — прочирикал воробей, подлетев к ней. — Люди вернулись. Значит, зимой у нас будет много вкусных крошек. — Но я не ем крошки, — возразила ящерка. — И что такое зима? — Ох, чик-чирик! — встрепенулся воробей. — Это когда солнышко совсем не греет, и нет ни ягод, ни вкусных мух. «Очень сложно пережить зиму одному, нужно держаться стаи. «И скоро наступит эта зима», — еще больше забеспокоилась ящерка. «Скоро, скоро», — ответил воробей и улетел. Ящерка забралась на большой камень, где сидела ее подруга-улитка. «Ты знаешь, что такое зима?» — спросила она у нее. Улитка вытянула рожки. о — сказала она, — «это когда все листья на деревьях становятся желтыми и красными» а потом падают на землю. Нужно быть со своей семьей, всем вместе зарыться глубоко в мягкую землю и долго спать». «И что же делать мне?» — загрустила серая ящерка. «Я не знаю, где моя семья. Кто я такая? Ведь я не похожа ни на тебя, ни на воробья». Она села рядом с улиткой и стала думать. Тем временем из дома выбежал маленький мальчик и стал играть в саду. Он увидел ящерку, испугался и закричал «Мама, смотри, здесь динозавр!» «Никаких динозавров тут нет! Иди ужинать!» Ответила его мама. Ящерка тоже испугалась и проворно спряталась под камнем. А когда мальчик ушел, она вылезла и стала спрашивать у всех, кто жил в саду. «Вы знаете, кто такие динозавры и где они живут?» Но никто о динозаврах не слышал. На следующее утро в сад прилетела ворона. Она была самой старой и самой умной из всех, кого знала ящерка. «Маленький человек сказал, что я динозавр». «Как ты думаешь, это правда?» спросила ящерка у птицы. «Люди очень умные существа, и всем они дают имена. Раз человек так сказал, значит, так оно и есть», ответила ворона. «А ты видела других динозавров? Мне очень нужно найти свою семью, пока не наступила зима». Ворона с удивлением посмотрела на нее блестящими глазами-бусинками. «Сколько живу, ни разу не видела и не слышала. А мы, вороны, живем очень долго. Может, ты единственный динозавр?» Ящерка очень расстроилась. Она быстро побежала к улитке и все ей рассказала. «Бедная!» — ужаснулась подруга, шевеля рожками. «Это так грустно остаться совсем одной. Но ты можешь перезимовать со мной и моей семьей, если хочешь. Мы тебя приютим». Ящерка была очень благодарна улитке, но все равно со страхом ждала зиму. И вот сначала листья пожелтели, а потом осыпались. Солнечные лучи грели все меньше, а дождик шел все чаще. Улитка и ее родственники, другие улитки, собрались возле большого камня, чтобы отправиться в спячку. «Это моя подруга», — объявила всем улитка. «У нее нет семьи, и она, возможно, совсем одна на свете. Ведь никто не видел других динозавров». «Поэтому я хочу пригласить ее на зиму в нашу колыбель». Остальные улитки пошевелили рожками в знак согласия. «Вместе зимовать теплее». И они стали копать норку в земле, пока не добрались до теплого и мягкого слоя в яблоневых корнях глубоко под омхом. Там улитки втянули рожки и укрылись в своих раковинах, а серая ящерка свернулась вокруг них клубочком и тоже заснула. Ей приснились другие ящерицы, только очень большие, Выше самой высокой яблони в саду. Они ходили по лесам. На свете еще не было ни домов, ни людей, и ящерицы совсем не знали, что такое зима. А потом они исчезли, потому что никто не пригласил их зимовать вместе с ними в тепле под землей. Ящерке было грустно. Ей показалось, что сон ее был короток, хотя на самом деле она проспала всю зиму. Когда она проснулась, в саду наступила весна. Улитки разбудили ее, прокапывая ходы наружу. Ящерка проворно выбралась из земляной колыбели и радостно подставила спинку солнечным лучам. Ну и что, что она последний динозавр? Зато у нее много друзей, которые всегда рады помочь. И тут она увидела другую ящерицу, очень похожую на нее, только с зеленой шкуркой, а не с серой. «Старая ворона рассказала о тебе», — сказала зеленая ящерка. И я пришла, как только проснулась. «Значит, я не последний динозавр!» — обрадовалась серая ящерка. «И мы не исчезли!» «Разве ты не знаешь?» — удивилась зеленая. «Мы, динозавры, просто стали маленькими и юркими, чтобы удобнее было прятаться и пережидать зиму в спячке». «Это так здорово! Хотя жаль, что теперь мы и не такие большие, как были раньше. Но, с другой стороны, будь я выше дерева, разве смогла бы я перезимовать вместе с улитками?» Она с удовольствием растянулась на большом камне и стала греться на солнце. Зеленая ящерка устроилась рядом, а улитки деловито ползали вокруг, проверяя, все ли проснулись и выбрались из нор или кого-то еще нужно разбудить. И ящерка снова подумала о том, как ей повезло, ведь неважно, большой ты или маленький, главное знать, кто ты такой и что ты не один на свете. Текст читала Марина Титова.